Глава 6. Под потолком перекатывались клубы густого черного дыма. Почти сразу снаружи истерически затрахтела пожарная сигнализация. Еще через секунду раздались завывания сирены, сигнал к немедленной эвакуации школы. И одновременно с этими звуками в библиотеку хлынули податели. Они толкались в дверях и даже подлаивали от восторга. Ну как же? Их пригласили войти через порог. Полдень указал им на стеллажи, и они ринулись вперед. При этом многие пригибались к самому полу, вынюхивая следы. Языки болтались, плоские носы так и работали. Они искали добычу, искали Артура. Только вот Артур не стал их дожидаться. Не теряя времени даром, он кинулся к задней двери. Дверь, как и полагалось, оказалась заперта, но рядом с замком в стеклянной коробочке имелась кнопка аварийного открывания замка. Грозные надписи запрещали разбивать стекло иначе, как в самых экстренных случаях, например, при пожаре. Как раз такой случай и имел теперь место. Куда уж экстренней. И пожар происходил, не придерешься. Артур размахнулся рюкзачком и стекло не просто разбилось, разлетелось в дребезги. Он сунул в коробочку левую руку и нажал кнопку. Правая у него была занята ключом, и Артур не хотел его выпускать, потому что ключ непостижимым образом помогал ему справляться с дыханием, а это в данный момент было поистине жизненно важно. Он явственно слышал погоню. Податели урчали и похрюкивали, пробираясь между книжными полками. Они стремительно приближались, задерживаясь лишь на углах, чтобы заново взять его след. Итак, Артур нажал кнопку, и ничего не произошло. У мальчика задрожали руки, он повторил попытку. Кнопка опять легко поддалась, но дверь и не подумала открываться. Артур пнул ее ногой, никакого эффекта. Еще пинок, и тут по периметру двери Пробежал алый огонь, то самое густо-красное пламя, что испускал меч полдня. «К задней двери, мои податели!» Артур пытается уйти через заднюю дверь. Голос полдня легко покрыл и звон пожарной сигнализации, и тревожное завывание сирены, и взлаивание собаколицах. Артур тотчас сообразил. «Это полдень своими чарами запер дверь». Да только и сам Артур мог применить магию. Вернее, у него имелся волшебный предмет, который следовало использовать, хотя он и не успел еще разобраться, что же это на самом деле такое. Ключ! Артур коснулся двери кончиком минутной стрелки и крикнул «Отворись!». Последовала вспышка белого света, в лицо ударила волна жара, и створки распахнулись, а в общую какофонию влился еще один тревожный сигнал. Артур бросился вперед на пожарную лестницу. Перепрыгнул сразу через две ступеньки, но тут же развернулся и бросился назад. Дверь необходимо было закрыть, не то податели его живо поймают. Вот только не поздно ли? Он схватил створки и, что было сил, свел их вместе, как раз когда в проем устремились сразу двое подателей артура отбросила прочь а двери снова начали открываться податели скулили и урчали стараясь до него дотянуться цепкие пальцы хватали его за рубашку так что отлетали пуговицы но артур отмахнулся ключом и податели шарахнулись прочь невыносимо тонко визжа артур поспешно захлопнул дверь и как бы перечеркнул их отчаянным взмахом ключа выкрикивая закройся замкнись запрись Он так и не понял, что сработало, движение или слова. Тем не менее, дверь заклинила насмерть. Артур слышал глухие удары. Это податели таранили ее с другой стороны. К сожалению, кроме подателей, там был еще и полдень. А его, как отлично понимал Артур, никакая дверь не задержит надолго. Он не ошибся. Он едва успел добраться до неширокого фойе между библиотекой и столовой, когда наверху прозвучал взрыв. Артур пригнулся и увидел клочья пламени, брызнувшего во все стороны. Сорванные створки дверей пролетели над его головой и улетели в направлении школьных лабораторий, располагавшихся этак в четверти мили. На пожарную лестницу величественно вступил полдень. Черный дым вился над его головой, а у ног чуть не на четвереньках суетились податели. Кажется, они постепенно утрачивали близкое сходство с людьми. Теперь они больше напоминали человекообразных собак. Наверное, потому что темные костюмы висели клочьями, а котелки затерялись где-то в горящей библиотеке. Артур повернулся и побежал, но едва он успел одолеть несколько ярдов, как над ним зашумели громадные крылья. Пронеслась ледяная тень, и прямо перед Артуром приземлился полдень. Он не стал складывать крылья. Огненный меч снова возник в руке, угрожающе нацеливаясь прямо в горло Артуру. «Отдай мне ключ», — спокойно приказал полдень. «Нет», — прошептал Артур, — «он был вручен мне». «Это была ошибка, пойми, глупый мальчишка» сказал Полдень. Покосился в окно, нашел взглядом солнца и нахмурился. «Давай его сюда, кольцом ко мне, и поторопись. Мое время дорого». Безвыходные ситуации порой подталкивают к необычным решениям. Косой взгляд Полдня и его последние слова подарили Артуру неожиданное озарение. Он опустил глаза, притворяясь, будто рассматривает ключ перед тем, как отдать, а на самом деле глянул на свои наручные часы без одной минуты час дня. «Ну, я не знаю», — пробормотал мальчик. Он осторожно огляделся. Сзади приближались податели. Он слышал их сопение у себя за спиной. А прямо впереди был огненный меч. Достаточно близко, чтобы ощущать веяние нестерпимого жара. Под щипал Артуру глаза и тек по лицу, но он по-прежнему мог нормально дышать, хотя и понимал, стоит ему выпустить ключ, и он немедленно задохнется. «Давай сюда ключ!» «Ну так иди и возьми!» — крикнул Артур. Крутанувшись, словно заправский дискобол, он метнул ключ через все фойе в сторону ближайшей двери и сам кинулся следом за ним. Уже на бегу, Он почувствовал, как кончик пылающего лезвия коснулся его левой руки, невыносимо прочертив от плеча до самого локтя. Полдень что-то крикнул, но что именно, мальчик не слышал. Как только ключ покинул его ладонь, легкие прекратили работать, Артур не мог ни выдохнуть, ни вдохнуть. А ему оставалось еще несколько бесконечных шагов. Он рассчитывал, что ключ ударится о дверь и отскочит, И тут-то он его подберет. Однако минутная стрелка пролетела по воздуху, словно метко пущенный кинжал, и юркнула в едва заметную, бумажку не всунешь, щель между створкой и стеной. Артур с разбега врезался в дверь, и опять случилось совсем не то, чего можно было бы ожидать. «Этой двери» полагалось быть запертой, и он ждал, что вот сейчас отлетит назад, прямо на горящий меч полдня. Ничего подобного. Дверь подалась. Артур с разгону перелетел через порог и прокатился по полу. При этом его ладонь накрыла упавший ключ, и он сжал пальцы крепко, как только мог. В легкий снова хлынул живительный воздух, да и отчаянно содневший ожог тут же притих. «Что за дурацкая акробатика «И к тому же никчемное», — сказал Полдень, перешагивая порог. «Отдай ключ. И я, так и быть, позволю тебе уползти. Не отдашь. Вместе с рукой отрублю и все равно заберу». Артур снова посмотрел на часы. Секундная стрелка резво мчалась к цифре двенадцать. Еще немного и тринадцать часов. Часы у него, к слову сказать, были очень точные и он сам их выставил всего неделю назад. Он стал очень медленно разжимать ладонь, державшую ключ, словно бы во исполнение приказа полдня. Легкий стиснула невидимая рука, ожог загорелся болью. «Да шевелись же ты!» — рявкнул полдень. Он вскинул меч, и пламя на лезвии с ревом взвелось, рассылая волны палящего жара. Секундная стрелка уже достигла одиннадцати. Артур судорожно сглотнул, осознав, что собрался вверить свою руку. Да что там, саму свою жизнь — невероятной догадки. А состояла эта догадка в том, что полдень мог находиться здесь, в мире Артура, лишь шестьдесят минут с двенадцати дня и до часа. «Нет!» — выкрикнул мальчик, отдернул руку с ключом и подался прочь, зажмуривая глаза. Последним, что он увидел... Были багровые блики в глазах полдня и огненный меч, несущийся прямо к руке. Но боль так и не пришла, и Артур отважился открыть глаза. Секундная стрелка проскочила цифру 12. Сравнялся час дня. Полдень понедельника бесследно исчез, а податели молча пускали слюни, топчась за порогом. По полу, в каком-то дюйме от пальцев Артура, Протянулась полоска дымящегося пепла. Он присмотрелся к ней и спросил себя, «Как же получилось, что полдень промазал?» Между тем пожарная сигнализация продолжала вопить и все так же завывала сирена. Издалека ей отвечали другие сирены. К школе с разных сторон приближались пожарные машины. Артур медленно поднялся на ноги и стал осматриваться. Он находился в тылах школьной столовой между раздачей и служебным входом на кухню. Кругом не было видно ни единой живой души, хотя, судя по всему, персонал только-только покинул помещение, как и полагалось при пожарной тревоге. На разделочном столе лежали продукты, шел пар от кастрюль, работала микроволновка. Артур оглянулся на подателей, торчавших по ту сторону распахнутой двери. Они выстроились молчаливыми рядами, И снова нацепили непонятно как вернувшиеся котелки, а изорванные темные костюмы столь же непонятным образом восстановились. В общем и целом на вид довольно противные люди, но уж никак не собаки. Только Артур об этом подумал, как один из подателей выступил вперед и раскрыл рот, демонстрируя здоровенные звериные зубы. И принялся издавать странный повторяющийся звук, похожий на хрюканье. Артуру понадобилось некоторое время, чтобы сообразить. Тварь смеялась. Только вот с чего бы смеяться подателю? Еще секунда, и Артур рассмотрел, что именно этот враже-прислужник держал в короткопалой с длинными ногтями руке. Господи! Атлас! Артур запоздало схватился за нагрудный карман и нащупал полоску оторванной ткани. Наверное, все случилось там, наверху, когда они чуть не сцапали его на выходе из библиотеки. Они ему разорвали рубашку и отцарапали кожу на груди, хотя царапины он заметил только теперь. Царапины сразу принялись болеть, но боль от утраты атласа все заглушала. Теперь податели хохотали уже все, если издаваемые ими гнусные звуки можно было вправду назвать смехом. Артур невольно попятился, потому что изо ртов у них тышнотворно воняло, и теперь этот запах был особенно ощутим. Они определенно считали, что захватили нечто чрезвычайно важное, одержали большую победу. Артур нехотя признался себе, что так оно по сути и было. Как, лишившись Атласа, он сумеет разобраться, что происходит кругом, «Надо вернуть его, во что бы то ни стало!» «Погодите-ка! А что говорилось в атласе пропадателей?» «Они не могут свободно пересекать пороги и...» «Соль!» Артур мгновенно обшарил взглядом кухонные полки. «Где-то здесь всенепременно должна быть соль, причем в немалом количестве. Кухня-то промышленная. Здесь такие запасы всего!» Он бросился вдоль полок, крепко держа одной рукой ключ, а другой поспешно открывая контейнеры и ощупывая кульки. Сахар, мука четырех разных сортов, всевозможные специи, крупа, сухофрукты и вот она, наконец, соль. Изрядный бачок мелкой соли и небольшой мешочек крупной каменной соли. Чуть помедлив, Артур сунул ключ за ремень, точно кинжал. Астма тут же начала возвращаться, унося способность глубоко и вольно дышать. Тем не менее, ключ даже так продолжал приносить облегчение. Все лучше, чем ничего. Мешочек с крупной солью Артур засунул в рюкзак про запас, а бачок схватил в руки и вскрыл. Тот был полон примерно на две трети. Артур перехватил его за ручку левой рукой, наполнил правую горсть и двинулся назад к двери. Дыхание сипело и клокотало в груди, Но Артур был готов биться. Вот бы удалось взять их врасплох, окатить солью передний ряд, и тогда, быть может, удастся быстрым движением ухватить атлас, пока они, пока соль, будет что-то там такое с ними делать. Недреманный разум тотчас породил очень неприятное сомнение. А что, если соль их только раздразнит? И как только он высунется за порог, обозленные податели его схватят чтобы тут же закусать, зацарапать, на куски разорвать. Гадать на сей счет Артур себе не позволил. Сделав усилие, он сосредоточился на первостепенном. Нужно вернуть атлас. И точка. Остальные вопросы потом. Эту мысль он додумывал, уже выскакивая к двери из-за шкафов. Набрав полную грудь воздуху, насколько это было для него нынче возможно, он размахнулся, и с боевым кличем принялся разбрасывать соль. «И-я!»